Странник, странник, середину вздрогнул и торпливо положил ладонь на рукоять сабли. Странник. В отверстии норы с трудом различались хлопья тумана, величественно проползавшие мимо стога. На рассвет еще не наступил, но первые лучи приближающегося дня уже успели рассеять мрак. Странник, кто здесь? Рискнул откликнуться Олег. Поблизости зашуршала трава, и всток заглянула вчерашняя гостья. Не узнать ее было мудрено, даже в полумраке. Однако ведуну показалось, что рот у девушки стал все-таки прямее и совсем не дергается, а глаза почти одинаковы. Вполне могло быть и так то, чем они вчера занимались, тоже имеет ярко выраженный лечебный эффект. Странник. Крестьянка прибежала босиком, подол рубахи от росы, стал мокрым выше колен. На волосы накинута косынка. Девушка поставила на край куртки деревянную баклажку, вырезанную из единого чурбака и покрытую крышкой. — Вот, возьми, прости, странник, но более ничего у меня нет. — Да ладно? — отмахнулся Олег, отпуская саблю и усаживаясь. «Ты чего это, босса, по холоду бегаешь?» Вместо ответа девица наклонилась, поцеловала его руку и тут же умчалась. «Эй!» -э -э — хотел было окликнуть ее ведун, но не успел. Ну вот, даже имени не спросил. Он приоткрыл крышку, заглянул внутрь. Оттуда пахнуло теплым цветочным духом, на поверхности густой жижи дрогнула и тут же погасла волна. «Батюшки, да это же мед!» Ведун нащупал свою сделанную из бересты ложку, макнул ее в баклажку, облизал, еще раз макнул и снова облизал. «Хорош! Похоже, что свеженький. Ну, спасибо тебе, молодица неведомая. Пусть помогут тебе мои заклинания, не через год, а к весне новой. Будет полнолуние». Я тебе отдельно здоровья наговорю. Спать больше не хотелось. Олег поднялся, привесил саблю к ремню, накинул на плечи и застегнул косуху. Подобрал с земли подаренную баклажку. Сборы бездомного странника недолги, а засиживаться смысла нет. Не завтрак же тебе у туземцев выпрашивать. Но он не поберушка, сам крутится, тем более теперь... Середин выдернул из гостеприимного стажка жесткую длинную соломинку, сунул ее в зубы и двинулся в сторону уже вполне различимой дороги. Проезжий путь к деревне существовал только благодаря песчаной почве. Шагая по избивающейся между сосен колее, ведун прекрасно видел, что его следы — единственные после последнего дождя, оставившего на земле миллионы мелких точечек. Судя по погоде, осадки здесь наблюдались не менее недели назад, а может и месяца. Так что места глухие, нехоженные. Значит, нужно рассчитывать, что к крупному населенному пункту добраться получится только через несколько дней. Нечисти вроде Крикс, Мавок или Анчуток в сосняке опасаться не стоит. Не любят они хвойные леса. Лешие, существа почти безопасные, коли самому их не обижать. Так что можно немного расслабиться. Единственная опасность — сухо кругом. Влажных впадинах не видно. На фляге с собой нет. Если за пару дней не встретится источник воды, будет тяжело. Но я становлюсь умнее с каждой минутой. Пробормотал себе под нос ведун. В следующий раз перед началом обряда возьму с собой флягу и ложку, чтобы из бересты потом не вырезать. Пару бутербродов на первый день. Бутылочку пива. М да, надо составить список. Около полудня позади послышался топот. В середину вспомнил сладкий вечерок, проведенный с местной золушкой. Покосился по сторонам. А не растворится ли в зарослях? Но песок, предательский песок под ногами. Следы все равно передадут. Олег поставил баклажку с медом на землю, поправил кистень в кармане так, чтобы его петля слегка высовывалась наружу, и повернулся навстречу опасности. Всадником оказался мальчишка лет двенадцати. Он натянул поводья, остановил жалобно всхрапнувшего коня шага в пяти от ведуна, Развернул поперек дороги. Сход решил, странник, плохо отпускать тебя так. Старослав, волк в наш, назвал тебя добрым человеком. Сход передает желанным гостям всегда будешь. Паренек отцепил болтавшийся у луки седла мешок. Наклонившись чуть не под брюхо скакуна, поставил его на землю, а потом ткнул пятками коня. заставляя его сразу перейти в широкий намет и умчался обратно. Олег немного выждал, оглаживая саблю, потом подошел к мешку и развязал накинутую на горловину торбы удавку. Заглянул внутрь. Две еще теплые, неощипанные курицы, десяток завернутых в трепицу пирогов и кожаный мешочек с чем-то зернистым и сыпучим. Веревка-мешочка никак не поддавалась, и ведун мысленно добавил к списку необходимых при колдовстве вещей небольшой нож, не резать же тонкую бечевую саблей. Однако вскоре суровая нить поддалась, и Середин смог запустить руку в какой-то порошок, с виду напоминающий гранулированный индийский кофе, темно-коричневый и чуть маслянистый. Опасности Олег не почувствовал, а потому взял пальцами пару гранул, кинул в рот, разжевал. «Ба! Да это же сушеное мясо!» Это был весьма приятный сюрприз. Сушеное мясо достаточно немного разварить, и сытный обед готов. На худой конец можно просто запить водой. В мешочке находился запас продовольствия для одного человека, как и минимум на месяц. Правда, ни воды, ни хотя бы пустой фляги среди подарков не нашлось. Дведун вздохнул, поставил мешок-баклажку с медом и закинул его за плечи. Как обычно и случается в подобных обстоятельствах, к реке он вышел только к середине второго дня, не сделав за все это время ни единого глотка воды. Про микробов Олег забыл начисто. Упав на колени на глинистый, поросший травой уступ, он пил, пил, пил. А когда наконец-то смог подумать о еде, то прибавил к мысленному списку еще один пункт — котелок. Для приготовления элементарной мясной похлебки воду следовало в чем-то вскипятить. И котелок, в отличие от ложки, так просто из коры не состряпаешь. — Ну, ладно, при случае чего-нибудь придумаю. Ведун развязал мешок, достал куриные тушки, обнюхал. Вроде еще ничего. Спустился к воде и принялся замазывать дичь толстым слоем глины прямо поверх перьев. Потом набрал в лесу валежника, благо здесь это сложности не представляло, навалил сверху и поджег. Разумеется, Середин знал. что запекать птицу положено в углях, а то и вовсе в земле, под костром. Но дожидаться, пока прогорят дрова, у него не имелось ни малейшего желания. Итак, не меньше часа печь придется. Олег откинулся на траву рядом со своим маленьким очагом и стал уже в который раз размышлять, как сломать капкан поймавшего его с заговора и вернуться домой. Разумеется, плеск весел он услышал и даже приподнял голову, оглядев величаво скатывающуюся вниз по течению ладью размером с пассажирский карус. Сходство было поразительным. Такая же желтая и тупоносая, такая же широкая, с носовым украшением в виде лебединной головы, поднимающимся метра на три, словно перегородка между... лобовыми стеклами автобуса. Мачта почему-то отсутствовала, зато сбоку виднелась широкая лопасть рулевого весла. На, на корме стоял большой сарай, а иначе и не назовешь, сколоченный из некрашенных досок. На речушке, шириной не более десяти метров, ладья казалась невероятной махиной. Дведу накинул посудину взглядом и отвернулся. У него в избытке хватало своих дум, чтобы тратить время на пустое созерцание. А потому слова «не двигайся» прозвучали для него, словно гром посреди зимы. Молодой человек воззрился на судно еще раз и увидел на носу лучника. Детина, едва ли не с метр шириной в плечах, стоял, возвышаясь над бортом и держал лук, направив острие стрелы. с широким, как ладонь наконечником, середину в грудь. Ладья медленно и величаво отворачивала от стремнины к берегу. Олег поднялся на ноги, и корабельщик тут же натянул лук. Молодой человек ощутил исходящую от него готовность выстрелить и замер, пальцами осторожно подбираясь к рукояти сабли, а губами тихо нашептывая. стану не помолясь выйду не благословясь из избы не дверями, из двора не воротами мыень нарой собачить торопой окладным бревном выйду на широкое поле и поднимусь на высокую гору по телу как это обычно и бывало при исканем выполнении наговора побежали мелкие бурашки олег явственно ощутил свою ауру на поверхности которой начала скапливаться энергия. Ладья между тем уткнулась в песок, села килем на дно в паре шагов от берега. Из борта спрыгнул другой враг, куда более худощавый, ростом немногим ниже середина, бородатый голубоглазый блондин. Левую руку он держал на оголовье меча, но особой опаски все-таки не проявлял. Рубашка, шаровары, короткие сапоги. На широком и в две ладони поясе висел короткий нож с белой костяной рукоятью. Из заспехов на корабельщике имелся все тот же пояс. На толстую кожу было набито множество небольших бронзовых пластин, мечом или саблей не прорубить. И защищал ремень в самое уязвимое место — живот. — Зачем тебе эта сабля, путник? Чуть ли не дружелюбно спросил незакомец. — И куртка у тебя странная? Пусть она лучше полежит у меня в сундуке. — Ты солнце положи мне под ноги, вы и звезды поднимите ее на небо. Терпливо закончил Середин. — А ты, Луна, дай ее мне в руку. — Чего бормочешь? — не понял блондин. Я говорю. что мне нравится твой нож. Левой рукой Олег резко метнул в сторону несуществующий шар, а правой рванул саблю. Наговоренная тень промелькнула над прибрежным кустарником, и лучник сделал то, что и должен был сделать, пребывающий в постоянном напряжении стрелок. Спустил тетиву. Одновременно ведун, подкинув ножны, выдернул клинок, направляя его ближнему врагу немногим выше ремня. Изогнутая, точно по окружности двигающаяся в замахе руки, легкая, но точенное лезвие рубах рубахи корабельщика и стремительно заскользила, разрезая ткань, кожу, мышцы под ней, нижние ребра. Кровь еще не успела выступить наружу. Когда обратным движением Середин перерубил противнику горло, и одним прыжком кинулся в кусты. Над головой хищно прошелестела стрела, но лучник опять промахнулся. — Радомира убили! — услышал Олег тревожные выкрики, откатился в сторону и приподнял голову. На палубе толпились люди, выглядывая на берег. — Человек десять, наверное. Много — Много! — мысленно отметил Середин. но отступать пока не собирался. Во-первых, он не желал лишаться своего законного ужина. Во-вторых, его котомка осталась у костра. А в-третьих, он уже достаточно намочился без ножа и твердо намерился заполучить себе инструмент уже покойного Радомира в качестве сатисфакции за ничем не спровоцированное нападение.